Эпилоп Прошло пять дней с тех пор, как живой источник пробудили. Сандру вместе с Истрид и убитыми мужчинами и женщинами, которые сражались против мертвецов, Гердиуса и Каина похоронили со всеми почестями по традициям северной пустоши. Лилиана не выпускала из рук Таяру, в страхе, что ее отберут. Астрид с Бритой вернулись в золотоглавые холмы. На десятые сутки, тогда Лилиана более-менее пришла в себя, Гайдар повел жену к живому источнику, в надежде кое-что показать, а малышку оставили на Людвигу. После случившегося Лилиана верила всего нескольким людям. Она упиралась, отказывалась, а потом согласилась. Источник и правда ощущался живым. Лилиана и раньше любовалась природа северной пустоши, но оказалось, что это малая крупица того, что там могло быть. Сквозь землю проросла молодая трава, холмы поросли мелкими, красными и оранжевыми цветами. Вокруг все напоминало сказку. Они нырнули, поплыли на самую глубину. Лилиана боялась, что не выплывет, но после вспышки света они очутились по другую сторону живого источника. Здесь оказалась крошечная пещера. Стены испещрены какими-то символами на древнем языке. На полу лежал женский гребень и серое платье. — Он с тобой? — Лилиана покосилась на рубин. да «Давай сюда!» Лилиана не сразу увидела Маджу. Средительница молча взяла из рук принца Рубин, встала в центре пещеры, прошептала что-то себе под нос. Сначала ничего не происходило, а потом Рубин повис в воздухе, налился красным. От вспышки света Лилиана и Гайдар прищурились, а Маджа смотрела прямо перед собой с улыбкой на лице. Перед ними стояла рыжеволосая красавица. Она стояла обнаженной, хватала ртом воздух и с непривычки не удержалась на ногах и рухнула на холодный камень. — Добро пожаловать в северную пустошь, госпожа! — проговорила Маджа. Эль осмотрела целительницу, принца и задержала взгляд на Лилиане. Конец первой части. Продолжение истории в книгах Эль и Санголд